Глава 11 Повышайте свою квалификацию. Единственное надежное средство добиться успеха — это оказывать более важные и качественные услуги, чем от вас ждут, в чем бы ни заключалась работа. Ог мандину Повышение квалификации — одна из основ личной продуктивности. Овладейте навыками, необходимыми для выполнения своей работы. Чем лучше вы умеете есть определенную разновидность лягушек, тем проще с головой уйти в это занятие и довести его до конца. Причиной, по которой люди медлят приступать к делу, нередко бывает недостаток уверенности, чувство несоответствия задачи, сомнений в своих силах. Ощущение нехватки знаний в какой-то области вполне достаточно, чтобы отбить у человека всякое желание браться за работу как-то с ней связанную. Поэтому постоянно повышайте свою квалификацию в ключевых сферах деятельности. Помните, как нехороши вы сегодня, ваши знания и опыт стремительно устаревают. Баскетбольный тренер Пэт Райли говорил, как только прекращаешь стремиться стать лучше, сразу начинаешь деградировать. Не прекращайте учиться. Одна из самых полезных методик управления временем — совершенствование ключевых навыков и умений. Это великолепно помогает экономить время. И чем лучше вы справляетесь с основным заданием, тем сильнее стремитесь за него взяться, тем больше в вас энергии и энтузиазма. Зная, что в состоянии хорошо выполнить работу, вы не станете ее откладывать, а сделаете и быстрее, и лучше чем при любых других обстоятельствах. Даже небольшое количество информации или один единственный дополнительный навык могут значительно повысить вашу работоспособность. Определите важнейшие области своей деятельности и составьте план для постоянного повышения квалификации. Постоянное обучение — это минимальные требования к тем, кто хочет добиться успеха. Не позволяйте слабости или отсутствию способностей в какой-то сфере тянуть вас назад. Всему можно научиться, и вы в состоянии выполнять то, что умеют делать другие. Когда я начал работать над своей первой книгой, я умел печатать только двумя пальцами, и мне это очень мешало. Очень скоро я понял, что мне не справиться с делом, если не научусь печатать слепым методом. Тогда я купил обучающую программу, установил ее на свой компьютер и стал практиковаться по полчаса каждый день. Через три месяца я печатал 40-50 слов в минуту. Этот дополнительный навык позволил мне написать 40 с лишним книг, которые теперь переведены на многие языки мира. Самое замечательное, что навыки, повышающие продуктивность, вполне доступны. Если потребуется... Вы научитесь печатать слепым методом, профессионально работать на компьютере, виртуозно проводить переговоры и не знать себе равных в заключении сделок. Вы овладеете ораторским искусством или писательским мастерством. Главное — принять решение и сделать его приоритетом. Три шага к владению мастерством. Во-первых, ежедневно, не менее часа в день, Читайте книги и журналы по нужной тематике. Лучше этим заниматься с утра, вставая пораньше. Приобретенная информация поможет вам работать более производительно и эффективно. Во-вторых, посещайте все доступные курсы и семинары, занятия и мастерские, на которых можно почерпнуть что-то полезное для своей работы. Присутствуйте на собраниях, относящихся к вашей деятельности. Слушайте, делайте заметки. Приобретите аудиозаписи учебных программ. Сделайте все, чтобы стать одним из наиболее знающих и компетентных специалистов в своей области. В-третьих, слушайте в машине аудиозаписи. Средний автомобилист проводит за рулем от 500 до 1000 часов в год. Превратите эти часы в учебный процесс. Можно попасть в число самых умных, квалифицированных и высокооплачиваемых работников своей сферы, просто слушая по дороге учебные программы. Чем больше вы узнаете, тем увереннее себя станете чувствовать и тем охотнее будете выполнять работу. Чем выше ваша квалификации, тем больше возможностей улучшать показатели своей деятельности. Учась, вы расширяете границы профессионального образования. Этот процесс можно сравнить с физическими упражнениями, с помощью которых накачиваются мышцы. Благодаря обучению, гимнастике для ума, укрепляются интеллектуальные мышцы. Насколько быстро и далеко вы сможете продвинуться? Этому нет предела. Границы вы устанавливаете в своем воображении. Съешьте лягушку. Первое. Начиная с этого дня, занимайтесь самообразованием. Станьте пожизненным студентом и повышайте свою квалификацию. Для профессионала школа никогда не кончается. Второе. Определите ключевые навыки, овладев которыми вы намного повысите скорость работы и улучшите показатели своей деятельности. Развивайте умения, необходимые, чтобы стать ведущим специалистом в своей области. Очертите цели, составьте план и начинайте формировать и развивать у себя эти навыки и умения. Стремитесь добиваться лучших результатов во всем, что делаете.